Не прошло и четверти часа, как я услышал шум, кто-то открывал дверь, я медленно поднялся на ноги, горло у меня пересохло, а ладони, наоборот, сделались мокрыми. Я рычал и прокашливался, прочищая глотку, ведь когда дверь откроется, мне придется говорить так быстро, как я не говорил еще ни разу в жизни, а я даже толком не знал, что именно буду говорить». Наконец, дверь распахнулась, и передо мной предстала мисс Алтея, прекрасная и сказочная, будто героиня диснеевского мультфильма. Но прелестные черты ее были искажены ужасной гримасой, скорби и ярости. На лице девушки пролегли глубокие сердитые морщины. Она подняла правую руку, вытянула ее в мою сторону, и я увидел пистолет, громадный. автоматический пистолет маленькая ручонка девушки едва обхватывала рукоятку и мисалтея была вынуждена помогать себе еще и левой рукой чтобы пистолет не ходил из стороны в сторону эй воскликнул я ты чего это ты убил моего отца прокряхтела миссэлте сдавленным от натуги голосом нет нет ответил я «Нет, я не убивал, нет! И сейчас я тебя прикончу!» заявила девушка и спустила курок. В этом замкнутом пространстве меня можно было бы убить одним грохотом. Пистолет произнес «пург!» и звук эхом заходил по коморке, ровно как и по внутренности моего черепа. Казалось, судья Артур Ранг колашматит свой гонг он всегда этим увлекался я подумал что наверняка застрелен убит пущен в расход, но меня смутил тот факт что я не падаю я стоял ошеломленный и ошарашенный и ума у меня хватило лишь на то чтобы спросить себя от чегого же я не падаю а может меня не застрелили пу в Девица сделала это опять. Теперь она охмурилась не только яростно и скорбно, но еще и сосредоточенно. Кончик ее языка торчал в уголке рта. Хрупкие плечи сгорбились от усилий. Но девица, знай себе, нажимала на курок. Она сделала это дважды. Была ли хоть малейшая вероятность того, что я еще жив? Нас разделяло не больше шести футов. Это внушительное изделие оружейной промышленности плевалось в меня наглыми кусочками металла. Так если у меня хоть какие-то причины полагать, что я еще жив? Конечно, ствол пистолета раскачивался туда-сюда, будто голова кобры. и Я по-прежнему не падал, это точно. Так может, это только предположение, мисс Алтея не попадет в меня? Но не вечно же она будет промахиваться, а? Я стоял перед ней на расстоянии шести футов, и неважно, насколько она скверный стрелок, рано или поздно одна из этих пуль, посылаемых ею куда попала, обретет приют в той или иной части моего тела. И я бросился на нее. Мисс Алтея была изящной, но крепкой девушкой и имела на удивление много острых граней. Ее локти, к примеру, были ну просто очень, очень остры, равно как и зубы, которые тотчас впились в мое запястье. И коленки тоже. Они вовсю стремились доказать мне, что их обладательница вовсе не леди. Мне мешали жить не только острые части ее тела, но и мягкие тоже, поскольку я старался не притрагиваться к ним. Но если вы полагаете... что можете отобрать пистолет у девушки с острыми зубами и локтями, не прикасаясь к ее мягким местам, то вы сошли с ума. Я обращался с мисс Алтеей так, как не посмел бы обращаться с давнешней подружкой, сидя в последнем ряду кинозала. И поверьте мне, удовольствия я от этого не получил. Да и вообще, эта драка повергла меня в смятение, принесла кучу страданий, и никакого ощущения опасности. Короче, в конце концов, я завладел пистолетом. Прокушенное левое запястье у меня было все в крови. Я хромал, потому что мисс Алтея врезала мне ногой по правой голени. Левый глаз слезился, потому что она ткнула в него пальцем, а почкам моим требовался долгий, спокойный отдых, чтобы забыть и острые локотки. Девушка стояла передо мной, задыхаясь и вызывающе сверкая глазами. Яркий румянец горел на ее щеках, а правую руку она прикрывала левой с таким видом, будто это я ее избил, а не наоборот. «Ты за это заплатишь», — заявила мисс Алтея. Стоит ли упоминать, что она процедила это сквозь стиснутые зубы? «Наверное, не стоит». «Послушайте», — сказал я, — «не убивал я вашего отца». — Клянусь вам, я в жизни никого не убивал. Это ваш отец пытался убить меня, если уж вы хотите внести ясность. — Это смешно, — ответила она. — А как тогда быть с двумя парнями в черной машине? Именно они хотели меня прикончить. — Это деловые партнеры моего отца, — сказала девушка. Но больше мне ничего сказать не удалось. Очевидно, пальбу услышали в доме. Дверь сарая распахнулась. И к нам ворвался Кларенс. Сейчас было не время щеголять рыцарством. Я проворно оббежал вокруг мисс Алтей, обхватил ее рукой за горло, приставил пистолет к тонкой талии девушки и заорал. «Еще один шаг, и я ее пристрелю!» Не сорвись мой голос на фальцет посреди этой фразы. Спектакль мог бы выглядеть весьма впечатляющим. Тем не менее, он оказался достаточно впечатляющим, для того, чтобы Кларенс стал как вкопанный. «Отпусти ее!» — сказал он, понимая, что я хозяин положения. «Выходи из сарая, спиной вперед!» — велел я ему. «Шевелись!» Он попятился вон из сарая, как лон чей не младший, раздумывающий, не обернуться ли ему волком. Я двинулся за ним, подталкивая мисс Алтею. Теперь я держал ее не за горло, а за предплечье. Так мы и вышли на солнышко. Я чувствовал, что девушка дрожит, но не знал, от страха или от ярости. На улице меня ждал еще один сюрприз. Живописное зрелище. Тим, дополнивший свой шоферский парад еще и фуражкой, держал в руке крошечный пистолетик, нацеленный на артидектора, который стоял посреди асфальтированной площадки. Несчастный. и встревоженный. «Арти Декстер! Лиха беда начала!» «Брось пистолет!» завопил я. «Брось!» Тим просто стоял и глядел на меня. Арти тоже. «Делай, что он говорит!» сказал Кларенс. «Мисс Алтея, у него на мушке!» «Что это на тебя нашло, Чарли, малыш?» крикнул Арти. Тим бросил пистолет. «Подними его, Арти!» — велел я. — Слушаюсь. — Мистер Гросс едет сюда? — спросил я Кларенса. — Что? Ты шутишь? — Они собираются тебя убить, Чарли! — сказал мне Арти. — Им по телефону приказали. — Я слышал, они собирались тебя убить и закопать за домом. А когда поймали меня, тоже решили порешить. — Это ложь! — вскричала мисс Алтея. — Кларенс! — Ничего не могу поделать, Мисс! — Нам надо выбираться отсюда, Арти, — сказал я. — Заберем ее с собой, — предложил он, — как заложницу. — Хорошая мысль. Вы двое пошли в сарай. Если увижу, что кто-нибудь из вас преследует меня, пристрелю мисс Алтею. Разумеется, я знал, что они пристрелю мисс Алтею, но они-то не знали. Багровые от злости и смущения, Тим и Кларенс обижены и неохотно, «Побрели в сарай!» «Идем!» — сказал мне Арти. Мы обогнули дом. Я по-прежнему крепко держал мисс Алтею, которая время от времени сотрясала воздух, сообщая мне, какие кары обрушатся на мою голову. откуда ты тут взялся?» — спросил я Арти. «Когда ты ушел от меня, появились два крутых парня. Я сказал, что тебя нет, и тогда они весьма странно повели себя». я призадумался ты ведь сообщил что в беде и спрашивал про прориколу, а потом пришли эти двое в общем наконец я решил отправиться поискать тебя. Ты сказал что поедешь на остейт и найленд поговорить с гриколой и вот я здесь попробовал пробраться в дом и посмотреть где ты на эти две абразины схватили меня Не знаю, что вы намерены делать, сказала мисс ты, но только зря старайтесь. «Меня не обманешь!» «О чем это она?» — спросил Арти. Я рассказал ему, что Агрикола мертв, а это его дочь. Она полагает, будто пришил его я. «И ты это сделал!» — завизжала она. «Тихо!» — прикрикнул я на нее. арки оглянулся на дом. «Мы уже успели дойти до деревьев». «Надо поторапливаться!» — сказал он. «Может, стоило забрать этот континенталь?» спросил я они еще и угонщики вскичала мисалтэ я на колесах сообщил арти не волнуйся убийцы возопила мисалте души губы арти пристроился ко мне и с минуту мы шагали плечом к плечу он доверительным тоном спросил это ты чарли ты уделал старика о святой пётр он он а ты соучастник. Ой, заткнись, — велел я ей. Иногда с этой девицей бывало чертовски трудно. Господи, Арки, ты же меня знаешь. Думал, что знаю, малыш, — ответил он, — а ты вдруг как с цепи сорвался. Понимаешь, о чем я? Стал вдруг дрыхнуть на поласе ночи напролет, ссориться с важными мафиози, захватывать цыпочек в заложницы. Ты уже не тот Чарли Пулл из неутрихта. «Знаешь ли?» «Приходится делать то, что тебя заставляют делать», — ответил я. «Убийца!» — выкрикнула девушка. Я сжалую руку, чтобы заставить замолчать. И сказала Артии, «Наверное, она ничего не знает про своего папашу, о том, что он из преступного мира». «Ты что, псих?» — заорала девица. «Мой папа был фермером, вы два психа, оба психи». «Помогите! Помогите!» Она прекратила вопить, только когда я сильно выкрутил ей руку. Я не хотел этого делать, но другого выхода не было. «Шагай быстрее!» — велел я ей. «И держи рот на замке!» Сказав это, я заломил ей руку за спину, чтобы девица выполнила оба моих указания и не причиняла мне новых неудобств. Мы подошли к проспекту Гугенотов, и Арти свернул вправо со словами «Сюда, живее!» Возле поваленного дерева, на котором еще не так давно сидел я, стоял самый уродливый автомобиль, какой я когда-либо видел. По сравнению с ним черная машина убийц была прямо-таки церковной прихожанкой. Автомобиль Арти слегка урчал на холостых оборотах. Над выхлопной трубой вилась струйка белого дыма. Это был черный лимузин, Паккарт, 38-го года выпуска, с грузным обтекаемым кузовом, разделенным надвое задним стеклом, длинным капотом, похожим на гроб, и фарами, торчавшими над широкими крыльями нагловатого вида. Машина была начищена до блеска, будто японская игрушка. Белые боковые панели сияли, ярко блестели хромированные колпаки, а дверные ручки. пускали солнечные зайчики. И в придачу ко всему этому внутри сидело Хло, держась за руль, словно отличник-байскаут, отправляющийся в грабительский рейд по садам из лагеря в сент — Это... — спросил я. — Ну и ну. — Теткина, — объяснил Арти, — мне ее иногда дают покататься. — Вы можете сесть на электрический стул за похищение, — заявила мисс Алтея. «Все лучше, чем быть застреленным», — ответил я. Мы подошли к машине, и арки распахнул заднюю дверцу. «Запихивай ее сюда», — сказал он. Так я и сделал. Арти захлопнул дверцу и забрался на переднее сиденье. «Поехали отсюда, быстро!» — велел он Хло. «Привет, Чарли», — сказала та, и, не задав ни единого вопроса, тронула машину. — Лучше всего отправиться в Джерси, — сказал Арти. — Первый поворот налево. — Хорошо. — Закон Мэнна, — проговорила мисс Алтея. — Да плевать мне, — ответил я. — Все равно ведь кончу электрическим стулом. Мне доводилось бывать в квартирах, уступавших размерами салону этого Поккарда. Между передним и задним сиденьями хватило бы места, чтобы сыграть в крэп. внутри Было идеально чисто, всюду лежали коврики, нигде ни пятнышка. Обивка была еще родная, из шершавого серого плюша, и имела такой же свежий вид, как и эта разъяренная девица, угрюмо сидевшая рядом со мной. По бокам были приделаны кожаные ремни, чтобы пожилые дамы и гангстеры могли за них держаться, а на панелях между дверцами в проволочных корзинах стояли вазы, с искусственными цветами. Руль этого чудовища лишь немного уступал размерами водительнице, которая мчалась вперед как лихач, убежденный в своем бессмертии. У меня не было такой уверенности на собственный счет, поэтому я сидел и трусил, какие ей подобало такому трусу, как я. Если смерть не догонит меня сзади в лице Кларенса, мистера Гросса и остальных мелких мафиозных сошек, то наверняка она подкараулит меня впереди, приняв облик какой-нибудь твердой, громадной и неподвижной штуковины, на которую Хло налетит, не снижая скорости. — Вам это даром не пройдет, — сказала мне мисс Алтея, — как будто я нуждался в напоминании.